В конечном итоге, завершив за свою жизнь почти невозможное, он на ее исходе терпит первое и решающее поражение. Победа над оппозицией и разгром ядра пятой колонны перед войной на деле окажутся первой победой, ибо, поставив их соплеменника Берию во главе карательных органов НКВД, Он сведёт на нет плоды всех своих побед. Берия станет умело выводить из-под карающего меча правосудия тех, кто завтра мог принести их делу неоценимую помощь. Так тотальное проникновение сионистов во все руководящие и жизненно важные органы власти, незавершённость подвоенной операции по уничтожению врагов родины, срыв намеченного переселения евреев в еврейскую автономную область позволят им позднее не только возродиться, но и одержать уже в наше время сокрушительную победу. одержать полную победу над сионизмом в нашей стране и тем самым спасти её от будущих потрясений можно было только после войны опираясь на армию и её героев полководцев не составляло труда нейтрализовать карательный аппарат НКВД и МГБ и завершить операцию по ликвидации пятой колонны до логического конца но Видимо, пьянящая сладость победы в страшнейшей для истории России войне и смертельная усталость от нечеловеческого напряжения за последние 20 лет его жизни значительно притупили бдительность всегда осторожного Сталина. После войны Берия стал последовательно шаг за шагом готовиться к запланированной сионистским цели. Тем более, что временный альянс Сталина с мировым сионизмом завершился, и неизбежно приближалась развязка. Интересный факт приводится в официальном издании Конференция на Мальте и в Ялте сорок пятого года, опубликованном в США в 1955 году. Там приводится короткий диалог Сталина и Рузвельта перед их встречей один на один. Президент США Как бы прокладывая мостик и создавая основу для доверительной беседы, сказал Сталину, что он сионист, спросив, не является ли маршал Сталин им. В принципе, да, ответил советский руководитель, но тут же добавил, что от него не укрывается трудность вопроса. Да, альянс с сионистами, на который пошел Сталин во имя спасения государства, завершался и грозил преподнести еще много трагедий. Когда было создано государство Израиль, первым его признали США, затем Сталин, выполняя свои обязательства перед сионистами за оказанные услуги, третьим признали был глава Юго-Африканского Союза генерал Смадс, где уже царило еврейское семейство алмазных королей де Бирс. После признания Израиля толпы евреев приветствовали первого израильского посла в СССР Голдемейр у московской синагоги. По ее просьбе срочно составлялись списки советских евреев-специалистов для создания израильской государственности. На приёмах в Кремле Голдэмер вел от доверительной беседы с Палиной Жемчужной Карп, женой Молотова, но альянс с сионизмом близился к концу, тем более что уже началась новая стадия подрывной работы против СССР. Уже в сентябре 48 -го года Сталин рекомендовал Молотову развестись с женой завершив в тени так сионизма, предъявив неопровержимые улики против неё. В феврале 49-го Жемчужину арестовали, предъявив обвинения в связях с сионистскими организациями и послом Израиля Голдэйер. Кроме того, она выкрала документ секретной важности и передала его Голдэйер, который был немедленно опубликован на Западе. Доступ к этому документу и существует вопроса имели только 3 человека: Сталин, Молотов и Берия. Тогда же были Аристон и члены еврейского антифашистского комитета. Что же послужило такой резкой перемене отношений Сталина к своим партнёрам-сионистам в тот период? Скорее всего, поводом для изменения политики Сталина стала палестинская война между Израилем и арабскими государствами: Египтом, Ираком, Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией и Йеменом. В этой войне вооружённым отрядам сионистов пришлось столкнуться с вооружёнными силами арабов, решивших ввести свои войска на территорию, отведённую им резолюцией ООН. Не исключено, что именно в это время руководители сионизма потребовали от Сталина предоставить вооружённые силы для защиты еврейских интересов на Ближнем Востоке, как когда-то обещал им Гитлер. Но Сталин очевидно посчитал, что за ленд-лис и секреты атомной бомбы вполне рассчитался. Достаточно того, что он дал согласие на переброску 300 тысяч евреев из Восточной Европы и СССР в Палестину. Их вооружение и немедленное признание государства Израиль. Но идти на посылку русских солдат защищать интересы сионистов в Палестине... Он посчитал беспредельно наглым и кощунственным. А чтобы впредь они не дёргались и не пытались на него давить, он недвусмысленно им показал, что советские евреи могут стать заложниками их непомерных притязаний. А оснований для демарша у Сталина было предостаточно. В 1950-52 годах В Советском Союзе резко увеличилась смертность новорождённых, и именно мальчиков. Возросла и численность умерших мальчиков, возраст которых не превышал 5 лет. Это было чрезвычайно опасное для страны ситуация. За годы войны детей рождалось чрезвычайно мало. Мужчины в основном были на фронте, кроме того, в войну мало кто решался заводить детей. С первой послевоенный период 45-50 годов Низкий уровень рождаемости был обусловлен громадной мужской убылью вследствие войны. Да тут ещё началась смертность среди рождённых в это время. А к ней прибавился резкий и внезапный рост смертности на врождённых мальчиков в 1950-52 годах. Всё это создавало ситуацию, при которой в период с 60 по 75 годы Некого станет призывать в армию, никому станет работать на чисто мужских профессиях и тяжёлых работах. Изуверски, преступления в родильных домах, выписка и выдача отравленных лекарств в аптеках творилось не только в Москве, но и в Ленинграде, Киеве, Сталинграде, Непропетровске, Харькове, Куйбышеве, Молотове, Перми. В конце 1951-52 годах были арестованы многие врачи, директора роддомов и фармацевты. В эти годы в упомянутых городах СССР было закрыто примерно 40 родильных домов, 20 поликлиник, порядка 50 аптек. Мировая сионистская пропаганда объявит все это ложью. Но от конкретных дел, судебных процессов, статистических данных и свидетелей никуда не деться. Вся эта преступная акция сионистов была направлена против преимущественно русских мальчиков, потому что в первую очередь нужно было нанести ущерб генофонду возрождающейся русской нации да тоже началось, несмотря на фантастические размеры резни, которую сионисты устроили русскому народу в период гражданской войны. Американский журнал в 53 году писал: Западные политики с 40-х годов осознали, что тост, произнесенный Сталином в 1945 году за «Великий русский народ», его апелляция в 1941 году к русским историческим подвигам, гимн СССР 44-го года, возвеличивающий Великую Русь, наконец, развернутая Сталином с 40-х годов кампания по пропаганде русской истории, науке, культуре, могото означать негласный, но тотальный отказ от подлинного ленинизма-большевизма, реанимацию великороссийской державной концепции. Эта стратегия сделает сталинское государство ещё более жизнеспособным, его влияние глобальным, что чревато многими опасностями для Запада. Уже на закате жизни Сталин понял, что подлинным врагом государства было его ближайшее окружение из политбюро, которым фактически управлял мировой сионизм через своих доверенных лиц из числа евреев в высшем эшелоне власти. Ведь не зря, выступая на закрытии 19-го съезда КПСС в октябре 52-го года, он ни разу не упомянул Ленина, ссылаясь в выступление на партию русских коммунистов, но не на партию большевиков, провозгласил здравиться в честь братских партий и их руководителей, но не пожелал того же КПСС ее руководителям и своим коллегам по Политбюро. В 1952 году в Москве состоялся процесс по делу Шемчужной Лазовского, начальника лечебно-санитарного управления ЦК КПСС. А также сутно над врачами-убийцами, которые показали, что через Жемчужину и Лазовского преступники в белых халатах были связаны с международной сионистской организацией Joint, бывшей детищем ЦРУ, английской Intelligence Service и израильской разведки Шорут-Бетахон, как тогда называлась нынешняя Мосад. Следователи установили, что Жемчужина была своего рода связной между представителями израильской разведки в посольстве Израиля в Москве, Голдой Мейер и подпольными сионистскими организациями в Советском Союзе. Ещё в 1946 году Joint через Лазовского отдал приказ, приказ о начале, начале умерщвления мальчиков, мальчиков послевоенных годов, годов рождения. рождения. Тогда следствие по делу врачей еще не было полностью завершено. Многое не оглашалось, так как Сталин, не доверяя уже Берии и его подручным, лично взялся контролировать деятельность нашей разведки в США и Израиле, откуда поступала ценная информация о делах сионистов в СССР. Опираясь на эту информацию, Сталин понимал, что освободиться от раковой опухоли сионизма можно только операбельным путем. У него уже вызрел план полный депортации евреев из всех областей страны в еврейскую автономию. Скорее всего, такое половинчатое решение вопроса не дало бы ожидаемого результата. Только полная депортация за пределы СССР, казнь всех преступников, работавших на мировой сионизм, Беспощадная расправа с предателями из числа русских, работавших на сионистов, могла бы тогда коренным образом переломить ситуацию. Но и сионисты понимали назревшую для них смертельную опасность и не сидели сложа руки. В 1949 году израильская разведка Шарут Батахон подготовила для ЦРУ и правительства Израиля доклад под названием Сохранится ли СССР после Сталина, где один из разделов назывался Как предотвратить разгром Сталиным радикальных еврейских организаций в СССР и Восточной Европе. Этим докладом израильская разведка подтвердила, что евреи в СССР Были созданы еврейские экстремистские радикальные организации, которые занимались подрывной работой против государства, что пятая колонна в стране не была полностью уничтожена.